Глава 24. Свидетельствует учитель школы. Понедельник, 29 июня, вторник, 30 июня. Поль Алексис был похоронен в понедельник с огромным количеством цветов и большой толпой зрителей. У имси с инспектором всё ещё находились в Лондоне, однако Лорд Питер был соответствующим образом уведомлён бантером, который этим утром возвратился из Кантенттоншира и с матержественно принёс с собой красивый венок. должным образом подписанный. Миссис Велдон была на похоронах главной плакальщицей. Её поддержал Генри в чёрном костюме и служащий Респлендент, которого послали как представителя отеля вместе с Винком, выполненным в форме саксофона. Руководитель оркестра, убеждённый реалист, предположил, что изображённая пара мужских танцевальных туфель будет более символична. Но большинство высказалось против, и создалось впечатление, что в нем заговорила профессиональная ревность. Мисс Лейла Гарланд появилась в строгом платье в трауре и кинула вызов миссис Велден, бросив в самый волнующий момент в могилу огромный букет пармских фиалок. А затем театрально лишилась чувств, и ее унесли в истерике. Церемония была полностью освещена фотографиями в национальной прессе, а обеденные столы в Респленденте вечером переполнились настолько, что пришлось накрыть дополнительный стол в зале Ледовика 15. "Наверное, теперь вы уедете из Уилверкомба", сказала Гарет миссис Уэлдон. "Эти воспоминания всегда будут печалить вас?" "Напротив, дорогая, не уеду. Я намереваюсь оставаться здесь до тех пор, пока тучи не рассеются над памятью Алексиса. Мне категорически известно, что он был убит советскими агентами, и это просто позор для полиции, что они позволяют происходить такого рода вещам. А мне бы очень хотелось, чтобы вы убедили мою мать уехать отсюда, сказал Генри. Пребывание здесь плохо отражается на её здоровье. Надеюсь, вскоре и вы уедете. Возможно. На самом деле кое-кто ненадолго задерживался здесь. Уильям Бранд обратился в полицию с просьбой разрешить ему уехать и получил это разрешение вместе с предупреждением постоянно сообщать полицейским о своём месте нахождения. Он быстро умчался, в свою меблированную комнату в Саутгемптоне упаковался и отправился в путешествие в северном направлении. "Надеюсь", сказал сюперинтендант Глейшер, "что там проследят за ним. Мы не можем следовать за ним через все графства Англии. У нас ведь «Против него ничего нет?» Уимси с инспектором возвратились в Уилверкомп утром во вторник и были встречены некоторые информации. «Мы вышли на Перкинса», — сообщил им суперинтендант Глейшер. Оказалось, что мистер Джулиан Перкинс после того, как покинул Дарли и отправился в Уилверкомп на взятой им на прокат машине, сел потом на поезд до Саутгемптона и... И в этом пункте продолжил свою пешую экскурсию. Отойдя от городка примерно на 20 миль, он был сбит грузовиком, в результате чего, почти неделю несчастный Перкинс, безмолвный и бесчувственный, лежал в местной больнице. В его дорожном рюкзаке не было ничего удостоверяющего его личность, и опознание произошло только тогда, когда пострадавший начал всаживаться на кровати и проявлять кое-какие признаки сообразительности. Как только он настолько поправился, чтобы поддерживать несвязный разговор, он обнаружил, что его соседи по палате обсуждают Уилзеркомское следствие. И Перкинс с уничтожным чувством сомнения упомянул, что действительно завязал по дороге знакомство с Следи, обнаружившей труп. А одна из сестёр впоследствии вспомнила, что по радио наводились справки о каком-то человеке по фамилии Перкинс. В связи с этим самым делом сообщили в полицию, и констебль Ормонт был послан, чтобы побеседовать с Перкинсом. Теперь стало достаточно ясно, почему не отвечали на эти сообщения, которые должны были бы принять во внимание радиосообщения либо самим Перкинсом, либо его коллегами. И теперь также стало ясным, почему никто не задавал вопрос по поводу исчезновения мистера Перкинса. Мистер Перкинс был учителем школы Лондонского графства и получил отпуск на один сезон вследствие слабого состояния здоровья. Он был не женат, сирота, не имел никаких связей и проживал в общежитии по близости от Тоттенхэм-Корт-роуд. Он ушёл из общежития ещё в мае, заявив, что собирается в отпуск по бродяжничать в своё удовольствие и не оставил адреса. Время от времени он собирался сообщать, сказал служащий общежития, куда пересылать письма. Когда произошёл несчастный случай, письма от Перкинса не приходили с того времени, как он прислал последнее, от 29 мая из Тонтона. Поэтому никому и в голову не пришло связывать с Перкинсом обращение по радио, в котором упоминалась только его фамилия, и подумать, что именно мистер Джулиан Перкинс из общежития и нужен полиции. Никто не стал В любом случае, после его последнего письма никто не знал даже предположительно, где он мог находиться. Полиция побывала в общежитии и получила всю корреспонденцию мистера Перкинса. Корреспонденция содержала в себе рекламу от дешевого портного, приглашение посетить скачки на большой национальный приз и письмо от бывшего воспитанника, писавшего о деятельности бойскаутов. Видимо, было совершенно неправдоподобным, чтобы мистер Перкинс являлся какого-то не было рода преступником. Но кто знает? С ним беседовали, когда он возлежал в кровати, облачённый в тесный красный больничный халат, с взволнованным и небритым лицом, перевязанным бинтами, из-под которых с трагикомическим эффектом выглядывали его толстые очки в роговое оправе. Значит, вы отказались продолжить свою экскурсию и отправились в Дарли с этой молодой женщиной? Совершенно верно, сэр. Именно так. А однако вы практически ничем не помогли ей? Нет, мистер Перкинс мял в руке простыню. Она говорила что-то о том, чтобы пойти присмотреть за трупом, но, разумеется, я не понял, что призывали мне делать. Я человек нездоровый, кроме того, начинался прилив, и я подумал, полицейский констебль Ормонт терпеливо ожидал. Вдруг мистер Перкинс отвёл душу вспышкой признания. Мне не хотелось идти по той дороге, и это правда. Я боялся, что где-то может таиться убийца. Убийца, э, а -э -э, что заставило вас подумать, что речь шла об убийстве? Мистер Перкинс сжался среди подушек. Ну, эта молодая леди сказала, что так может быть. Поисья не очень-то храбрая личность. Видите ли, с тех пор, как я заболел, я стал очень нервный, знаете ли. Да и физически я не сильный человек. Мне совсем не понравилась эта идея. Ну, конечно, вас нельзя упрекнуть за это, сэр, заметил Ормонд, обманчиво сердечно с полицейского, очевидно встревожило мистера Перкинса, словно он обнаружил нечто фаршивое в голосе собеседника. Значит, когда вы прибыли в Дарли, то почувствовали, что эта молодая леди попала в надёжные руки и больше не нуждается в защите, и вы ушли не прощаясь? Э, да-да, видите ли, я, мне не хотелось ни во что вмешиваться. В моём положении это очень неприятно. Учитель должен быть крайне осторожен. И кроме того, да, сэр, я обдумал это и решил, что всё это довольно подозрительно. Интересно, если молодая леди, ну, кто-то узнает о таких вещах, самоубийство и тому подобное, понимаете? Я почувствовал, что не могу ввязываться в дело подобного рода. По натуре я довольно робкий и на самом деле нездоров. С тех пор, как я болею, а тут ещё одно и другое. Полицейский констебль, у которого имелось чуточку воображение и сильное, хотя и незамысловатое чувство юмора, прикрыл рукой усмешку. Внезапно он представил мистера Перкинса с ужасом спотыкающегося на своих покрытых мозолями ногах и находившегося между двух огней, отчаянно спасающегося бегством из поля зрения маньяка-убийцы с утюга, только для того, чтобы впоследствии быть преследуемым кошмаром, что он путешествовал с безжалостной и наверняка безнравственной распутной убийцей. Ормунд лизнул грифель карандаша и начал снова. «Ладно, сэр, я понимаю суть вашего рассказа. Да, весьма неприятная ситуация. Ну, а сейчас только в порядке текущей работы». Вы понимаете, сэр, что нам надо проверить перемещение всех, кто в тот день проходил по дороге вдоль берега. И не надо волноваться. Карандаш оказался химическим и оставлял неприятный привкус во рту Ормонда. Он провёл языком вдоль испачканных пурпурным цветом губ, напоминая навязчивому воображению мистера Перкинса огромного пса, смакующего сочную кость. «Где вы примерно находились около двух часов дня, сэр?» Рот мистера Перкинса открылся, челюсть отвисла. «Я... я... я... я...» — начал он дрожащим голосом, — вмешалась проходящая мимо сестра. «Надеюсь, констебль, вы не пробудете здесь долго?» — ледяным тоном проговорила она. «Не волнуйте и не расстраивайте моего пациента. А вы, номер двадцать два, выпейте-ка вот это и постарайтесь успокоиться». Всё в порядке, произнёс мистер Перкинс и отхлебнул глоток, после чего его лицо вновь обрело свой естественный цвет.